Операции с медными деньгами сильно расстроила торгово-промышленный оборот, и казна, выпутываясь из затруднения только содействовала этому расстройству. Московские торговые люди на известных же нам совещаниях 1662 года со Стрешневым и все тем же Ильей Милославским о причинах дороговизны довольно выразительно изображали свое положение. С целью восполнить истощенный запас привозного монетного серебра Казна принудительно скупала у русских купцов на медные деньги вывозные русские товары – меха, пеньку, поташ, говяжье сало – и перепродавала их иноземцам на их ефинки. В то же время русские купцы покупали привозные товары у иноземцев на серебро, потому что те медные деньги не принимали, а своим покупателям продавали эти товары на медь. Таким образом, пущенное ими в оборот серебро к ним не возвращалось. Дальнейшие закупки иноземного товара становились для них невозможны, и они оставались и без серебра, и без товара, оказывались беспромышленны. Полная неудача предприятия заставила ликвидировать его. Выпуск медных кредитных знаков, как беспроцентный государственный долг, предполагал возможность обмена на настоящие деньги. Указ 1663 года восстановлял серебряное обращение и запрещал держать и пускать в оборот медные деньги, которые велено было или переливать в вещи, или приносить в казну, где за медные рубли платили по 10 денег серебром, по словам Каташихина, а по указу 26 июня 1663 года даже только по две деньги. Казна поступила как настоящий банкрот, заплатила кредиторам по 5 копеек или даже по одной копейке за рубль. На только что упомянутую скупку казной вывозных товаров у русских купцов незадолго до июльского бунта и вскоре после по всем приказам собрано было без малого полтора миллиона рублей медных денег, миллионов 19 на наши деньги по номинальному их курсу. Это была, без сомнения, только часть медной суммы, выпущенной из денежного двора. Молва доводила сумму выпущенных в пять лет медных денег до неимоверно крупной цифры – 20 миллионов, около 280 миллионов на наши деньги.